Подбородок Реймонда Делла вздернулся еще на четверть дюйма. вообще-то мы вовсе не обязаны вам отвечать", сварливо произнес он. "Вы правы", кивнул Вулф. "Если считаете, что этим поможете своей благодетельнице". "Остальные тоже так полагают". "Нет", замотал головой Делл. "Если хоть и правда, ваша клиентка то этот вопрос вы можете задать ей". Если уже не задали. Однако я отвечу: нет, я не заплатил мисс Эйнис не только за последние три месяца, но даже за последние три года. И она ничего мне по этому поводу не высказывала. Вулф чуть повернул голову. Мисс Кирк? Марта Кирк смотрела на него во все глаза. Об этом меня полицейские не спрашивали. У меня свои методы. — буркнул Вулф. — Этот вопрос отражает мое видение случившегося. Он вас смущает? Нет. Я прожила все эти почти годы, каждую неделю исправно платила пять долларов из своего заработка. В настоящее время у меня нет заработка. Отец раз в месяц присылает мне чек. Надеюсь, это его не затрудняет. Глаза Вулфа переместились А вы? Мистер Феррис. Мистер Феррис провел языком по губам. Не представляю, чего вы этим добиваетесь. Но отказаться отвечать я не рискну. Я плохо представляю, сколько должен платить. Возможно, вы мне поможете. Комнату я снимаю без малого восемнадцать месяцев. Прошлым летом в течение тринадцати недель я был занят на телевидении и заплатил все сто пятьдесят долларов. В ноябре шоу, в котором я участвовал, с треском провалилось, и с тех пор я перебиваюсь только случайными заработками на телевидении. Две недели назад я заплатил Хетти 60 долларов. Дальше судите сами. Вы должны ей ещё 180 долларов, сухо заключил Уф. Мистер Ханна? Пол Ханна сидел с решительным видом. Я в ваших играх не участвую, заявил он. Если вам и кажется, что этот вопрос имеет отношение к делу, то я с вами не согласен. Более того, я абсолютно не верю вашему утверждению, будто вы знаете, что Тами Бахтру убил один из нас. Лично я ее не убивал. Без причины людей не убивают. А за что было кому-то из нас убивать Тами? Она ведь и прожила в доме всего три недели. Никто из нас с ней толком даже не познакомился. А нож ровным счетом ничего не доказывает. Убиться ничего не стоило проникнуть в дом, пробраться на кухню и взять его. Нет, я против вашей затеи. Вулф мотнул головой. Ваша дерзость впечатляет, мистер Ханна. Однако она неуместна. Если вы впрямь не виновны, то ваши эмоции никого не интересуют. Вопрос лишь в том, зачем вы здесь. Чтобы помочь вашей благодетельнице или продемонстрировать свою гордыню? Я здесь из-за того, о чем Хетти попросила Марту. И еще потому, что хотел услышать, что вы нам скажете. А вы спрашиваете, плачу ли я за проживание? Хорошо, будь по-вашему, да, плачу. Я живу у эти 4 месяца и каждую неделю вношу плату за свое проживание. Это хоть что-то доказывает? Да. То, что вы не нищий. У вас имеются собственные доходы? Нет, я живу на старые сбережения. Понятно. Итак, с этим вопросом покончено. Вулф снова посмотрел на Марту. Теперь мисс Кирк, уточним кое-что из вашего разговора с полицией. А именно, ваше сегодняшнее время с с одиннадцатого утра до часа дня. Где вы были? В этот промежуток времени. Примерно до четверти первого я была в своей комнате, ответила Марта. Полицейские настаивали, чтобы я сказала поточнее, но я ничем помочь им не смогла. Спать я легла очень поздно, а по утрам я в течение часа всегда занимаюсь гимнастикой. Примерно в четверть первого я спустилась на кухню. Апельсинов там не нашлось, поэтому я сходила за ними в магазин. Отсутствовала минут десять, не больше. Когда я стояла у плиты, поджаривая себе яичницу с беконом, спустился мистер Делл, а потом пришли Хэти и мистер Гудвин. По словам Хэти, он готовил про нас статью. Она увела его достаточно. Где находится ваша комната? На третьем этаже прямо над комнатой Хетти, а где живут остальные? Рей. Я имею в виду Реймонда Дела. На втором этаже в задней части над ним расположена комната Тайми Бакстер, по соседству с моей. Комнаты на четвертом этаже прямо надо мной занимает Ноэль Феррис, а дальше расположена комната Пола Ханны. Вы видели кого-нибудь из них сегодня утром? Нет. Разве что днем, когда Рейс спустился. Может быть, вы слышали, как кто-то из них двигался или разговаривал? Нет. Это и к мистеру Феррису относится, который прямо над вами живет». Да? Должно быть, он встал и ушел еще до того, как я проснулась. Слышали вы хоть что-нибудь, что могло бы иметь отношение к нашему делу? Марта Кирк помотала головой. Полицейские тоже считают, что я должна была хоть что-то услышать, пока находилась на кухне. Но увы, это не так. Вулф повернул голову налево, к мистеру Делу, сидявшему в красном кожаном кресле. Мистер Дел. Я знаю, что вы спускались на кухню во втором часу, вскоре после того, как мисс Эннис привела мистера Гудвина. А до этого вы не спускались? Нет, прогремел Дел. Ни разу. Ни разу. Впервые я спустился именно тогда, когда вы и говорите. А до той минуты никого не видел и ничего не слышал. Я вообще спал без задних ног. Тогда откуда вы узнали, что на кухне нет апельсинов? Дэл вздернул подбородок. Что ж то? А. -а, -а Он жестом указал на меня. Это Гудвина штучки. Так вот, если хотите знать, я спускался раньше. Точнее, совсем поздно. Я по ночам не сплю, я читаю. Я читал Царя Эдипа Софокла. А закончив часов в пять-шесть утра, захотел съесть апельсин, как всегда в это время. Не найдя ни одного апельсина, я поднялся к себе и в конце концов сумел уснуть. Значит, у вас так заведено. Вы Редко встаете до полудня. Никогда. А по ночам читаете. Что же вы делаете днем? Дел насупился. Неужели это может иметь хоть какое-то отношение к делу? Безусловно. А. Вот уж забавно будет поприсутствовать, когда вы станете это доказывать. Воистину, предсказание, истину Кумской сивилы. Что ж будь по вашему. Я служу нянькой. Кем? Нянькой. К сожалению, другого термина я не знаю, язвительно произнес Делл. С детьми сижу. У меня есть друг, художник по имени Макс Эдер, который арендует квартиру в Иссайде. Его жена умерла, а он остался с трехлетним сыном и дочерью на год старше на руках. Пять дней в неделю с двух до семи, я сижу с ними за некоторое вознаграждение. По понедельникам и вторникам я свободен. Я вижу, вы хмуритесь. Конечно, я предпочел бы сниматься на телевидении, но пока, к сожалению, мой талант остается невостребованным. Где проживает мистер Эддер? Дэйл пожал плечами. Красиво по актерски Это уже верх идиотизма. Впрочем, его адрес есть в телефонном справочнике. Mission Street 314. И как долго вы э, оказываете ему эту услугу? Уже больше года. Вулф оставил дело в покое и переключился на его соседа. Мистер Ханна. Сейчас меня интересует лишь то, что вы уже сообщали полиции. Где вы находились? примерно времени с половины одиннадцатого до часа. Надеюсь, этот вопрос вы не воспримете близко к сердцу. Издеваетесь, да? процедил Ханна. На нервах играете. Не обещай я Марте прийти, ноги бы мои в вашем доме не было. Ладно, пес с вами. Я вышел из дому в начале десятого. И пошатался пару часов на пристани Васайда. Потом сел на автобус и без чего-то двенадцать, добрался до театра Машрум. И петиция начинается ровно в полдень. Около двух явился какой-то тип, предъявил свой жетон, сказал, что меня хотят расспросить и увез на сорок седьмую улицу. А что вы делали на пристани? Смотрел и слушал. В нашей пьесе поступай как знаешь, я играю портового грузчика. Вот ты хотел присмотреться, чтобы выглядеть поубедительнее. Где находится театр Машрум? Bow стрит неподалеку от Хаустон-стрит. У вас в этой пьесе главная роль. Нет, не главная. Сколько у вас строк? Немного. Роль совсем небольшая. Я ведь молод, еще только учусь. Как давно вы репетируете? Около месяца. Вам уже доверяли я роли в театре «Машрум»? Однажды прошлой осенью у меня была эпизодическая роль в спектакле, примного благодарен. Сколько он шел? Шесть недель. Очень даже неплохо, учитывая, что это офф-бродвейский театр. Посещая пристань, вы предпочитаете какое-то конкретное место? Нет, я хожу, где попало, присматриваясь и держа ушки на макушке. Вы бываете там каждый день? Нет, конечно. Сколько раз вы ездили туда за последний месяц? Только раз, не считая сегодняшнего. В ноябре еще пару раз ездил, когда только роль получил. Хотя бы один из всех с готовностью отвечает на все вопросы, подумал я, без обиды, без лишних слов. Попроси его Вульф продекламировать пару-тройку диалогов из спектакля, поступай как знаешь. Думаю, Хана даже тогда бы его уважал. Однако Вулфа, похоже, спектакль не слишком интересовал. "Теперь ваш черед», — обратился он к Феррису. "Я испытал изрядное облегчение", признался он Феррис. "Когда вопросы, которые мне задавали, заставили меня осознать, что у меня нет алиби, признаюсь честно, на душе у меня заскребли кошки, ей-богу. А вдруг все остальные смогли бы доказать, что были где-то в другом месте? Что тогда?" Так что огромное вам спасибо, мистер Вуф. Теперь мне гораздо легче. Что же касается моего времяпрепровождения, пребывания, то, видимо, я вышел в одиннадцатом часу и стал одно за другим обходить агентство по найму. Всего побывал в четырех. В двух из них, возможно, меня припомнят. Хотя вряд ли назовут точное время посещения. Потом я проголодался и вернулся домой, чтобы перекусить. Я не могу позволить себе платить пять долларов за ланч в ресторане, но и за восемьдесят центов травиться не желаю. Когда я вышел в дом, какой-то человек звонил по телефону и говорил кому-то, что Тайми Бахстер убита, а ее тело находится в гостиной. Что за агентство вы обходили? Театральные и телевизионные вы каждый день их посещаете? Нет, примерно пару раз в неделю. А остальные пять дней чем занимаетесь? Как время убиваете? Это время меня убивает. Я два-три я занимаюсь изготовлением фигурок лошадей кенгуру и прочих зверюшек. Сижу в мастерской, леплю их из глины, а иногда и формы отливаю в духе челени. За белку мне платят восемь долларов, за жирафа двадцать. Где находится мастерская? Подсобки магазинчика на Первой Авеню. За Гарри. Так магазинчик называется. Владеет им некий Гарри Аркази. У него шестнадцатилетняя дочка, прекрасная, как розовая заря, но вот беда шепелявит, илонкой ее зовут. И ещё сын. Это вам не водовиль мистер Феррис. Жёстко barbarвал его вув и крутанул шеей, чтобы посмотреть на настенные часы. Я согласился представлять интересы мисс Энис всего 5 часов назад. Еще не успел продумать точный план действий. Однако, хотя и задаю вам вопросы в разброс, они отнюдь не праздные. Он обвел всю четверку глазами. Теперь, увидев и выслушав вас, я уже четче представляю, как быть дальше. За приход вас поблагодарит мисс Эннис. Троих из вас Он встал. «Рассчитываю увидеть вас снова. Марта вытаращилась на него. Но Хетти велел рассказать вам все, что мы говорили полицейским. Знаю, кивнул Вулф. Это заняло бы всю ночь. К тому же, если вы сказали им хоть что-нибудь стоящее, то они меня опережают. А я не собираюсь глотать чужую пыль. И это вы называете расследованием убийства? негодующе прогрохотал Дел. Поинтересовались только, плачу ли я за жилье и как провожу время. Со стороны это и впрямь выглядело странновато. Четверо подозреваемых явились без приглашения, убежденные, что им учинят допрос с пристрастием, а вместо этого их бесцеремонно выпроводили, не успев задать и по паре вопросов. Нельферис, скривив рот, встал и зашагал в прихожую. Марта Кирк, не удостоившись ответа от Вулфа, воззвала ко мне. Неужели я не понимаю, что Хетти Эннис арестовали по подозрению в убийстве, которое она не совершала? Пол Ханна сидел и слушал нас, кусая губу. Потом поднялся, взял Марту за локоть и позвал с собой в полголоса, добавив, что оставаться бессмысленно. Рэймонд Дел встал в полный рост и возвышаясь над Вулфом, с полминуты негодующе смотрел на него. Я потом круто развернулся и вышел. Я невольно подумал: "Точь в точку, как на сцене". Я последовал за Мартой и Полом Ханной в прихожую, но она предпочла сама надеть галоши. Когда я приоткрыл дверь, в дом ворвались снежинки. Вернувшись в кабинет, я увидел, что Вулф сидит за столом с закрытыми глазами. В ответ на мое предложение принести ему пиво он только кивнул. Я, прогулявшись на кухню, принес ему бутылку пива и бокал, а себе захватил стакан молока. Вулф открыл глаза, шумом втянул воздух через ноздри, выдохнул через рот, выпрямился, откупорил бутылку и наполнил бокал. В Соло, Сола Фредда и Орри, приказал он. Восемь утра. «В мою комнату». Я приподнял брови. Сол Пензер был лучшим сыщиком-оперативником к югу от Северного полюса. Брал он 10 долларов в час, хотя стоил все 20. Фред Даркин получал 7 долларов, отрабатывая на 7.50. Час О'Рикеттера тоже обходился клиенту в 7 долларов, хотя стоил он на полдоллара меньше. Вот, значит, как, произнес я, попивая молоко. И когда вас осенило? Я пришёл кму заключение, что расспрашивать их дальше бесполезно. Мистер Лич следил за ними уже три недели. А теперь к осаде присоединилась и армия мистера Крамера. Моя единственная надежда нанести противнику преждающий удар стыла, дождавшись, когда пена осядет до кромки бокала. Волк поднёс его к губам и сделал изрядный глоток. Шансы на успех невелики, но, за неимением лучшего, придется воспользоваться ими. Я не слишком хорошо знаком с повадками фальшивомонетчиков, но сомневаюсь, чтобы новичку доверили хранение 520 долларовых купюр. «Десять тысяч долларов. Толь значительное количество позволяет предположить, что он имел дело не с посредником, а с самим источником. Если так, то быстрее всего мы решим эту загадку, выйдя на источник. Угу. Я даже подозреваю, что Ильичу эта блистательная идея пришла в голову. Несомненно. Думаю, В Задача мисс Бакстер, поселившейся в этом доме, входил в поиск оборудования для изготовления фальшивых денег. Судя по всему, ей не удалось ничего найти. Возможно, также, что кого-то из жильцов подозревали в распространении фальшивок, но за руку не поймали. Поэтому слежку установили за всеми с помощью мисс Бакстера и, видимо, еще кого-то. Хм. Будь я агентом секретной службы, которому поручили слежку, ну, скажем, за Реймондом Деллом, то предположил бы, что любое его свидание с первоисточником должно держаться в строжайшей тайне. так уж устроен мой мозг. Первый же день, проследив его до известного дома в иссаде, я бы осторожно навел справки, но затем, увидев, что он проводит там пять дней в неделю, И узнав от мисс Бакстер, чем именно он там занимается, я бы переключил свое внимание на кого-нибудь другого. Однако я не агент секретной службы. Меня этот дом, особенно его обитатель, художник по имени Макс Эдер, очень даже интересует. Завтра утром туда отправится Ор Рикеттер. Пусть разведает, что к чему. Бред Даркин займется магазинчиком на Первой авеню. узнай, кстати, его адрес. Зоопар Гарри. Вулф скорчил гримасу. Сол пензер пойдет в театр Машрум. Шансы невелики, как я уже говорил. Но ничего лучшего нам на завтра не остается. если, разумеется, у тебя нет альтернативных предложений. Нет? Есть многозначительно произнес я. С должным уважением рекомендую вам напрячь мозги и хотя бы на послезавтра измыслить что-то более стоящее. Вулф негодуя, хмыкнул. Потом взял бокал, отпил пива, облизал губы и поставил бокал на стол. Хорошо. Сказав, что шансы невелики, Я покривил душой, признался саунд. Что и что подсказывает мне, что завтрашние усилия бесплодными не окажутся. Двенадцать часов работы нашей троиц плюс расходы обойдутся больше, чем триста долларов. Я не могу рискнуть такой суммой, пусть даже это и клиентские деньги, на поиск иголки в стоге сена. Значит, у вас и в самом деле осенило? разумеется Отлично. Надеюсь, вы не слишком утомились. Сделав вид, что не заметил его испепеляющего взгляда, я развернулся, придвинул к себе телефонный аппарат и набрал номер Сола Пензера. Глава 7. Во вторник в 8:00 утра я присутствовал при начале инструктажа в комнате Вулфа. Однако когда телефон прервал нас во второй раз, Вулф велел мне спуститься в кабинет и разговаривать там. Первый раз звонил репортер из «Таймс», желавший побеседовать с Вулфом, когда я сказал, что Вулф занят, и спросил